а вам матрос-варвар. Потом к этиперешних негунов поставят памятник, сказал командир, заканчивая своё короткое выступление. Я не против, если он будет, конечно, красивый. А по правде сказать, утомительное задание творить добро, вздохнул Варвар. Друзья Мы, кажется, немного увлеклись и забыли, что ищем самую совершенную. Первым, как и следовало, опомнился великий астронавт. «Вычисления в уме, мне говорят, будто она где-то близко», — подхватил штурман, озираясь взволнованно. «Вот как?» «Значит, предчувствие меня не обмануло», — пробормотал Барбар в сторону и... И поэтому его никто не услышал. Глава 12. Где значение которой уже недостаточно одного того, что в ней появляется рыцарь Джон. Саня устроился на носу звездолёта поудобнее и подумал: вот вернусь с этой вахты, подойду к Марине и скажу: «Марина, а давайте-ка вместе ходить в турпоходы! Всегда! Всю жизнь!» А она ответит, «С вами, Саня, хоть на край света, если есть такой маршрут!» Его размышления были прерваны зычным опликом. «Леди и джентльмены, остановитесь!» — загремел кто-то на весь космос. Очнувшись, Саня увидел дитящую на перерез одноместную ракету. По её борту тянулась надпись "Образка". Из верхнего люка едва ли не по пояс высовывался широкоплечий человек в стальном скафандре, похожем на рыцарский доспех. В левой руке он держал настоящее копье, а правую величественно простирал в сторону искателя. Его жёсткие рыжие усы походили на палку, зажатую между носом и верхней губой. "Леди и джентльмены, я требую остановитесь", повторил человек в стальном скафандре, сотрясая окрестности звёзды своим могучим голосом. Саня постучал по обшивке искателя, и звездолёт остановился. "Что вам угодно?" соведомился Саня учтиво. "Сэр, я приношу извинения вам и вашим несомненно отважным и благородным друзьям за то, что прервал весьма приятное путешествие", изысканно ответил человек в необычном скафандре. "Но я должен поспорить на тему, кто самый совершенный во времени и пространстве. Лично я утверждаю, что самое совершенное Алла из созвездия Близнецов. Рыцарем кое я имею честь быть. Вы, разумеется, другого мнения. И благородный незнакомец взялся за рукоять меча. Есть лишь на то пошло. Самое совершенное это Марина. Весёлая, наверное, любит песни петь, сказал себе Саня. Но тут же ему стало совесть. Получалось бы тон лучше самого влюблённого знает, кто самое совершенное. Вот это здорово. Выходит, вам известно, кто самое совершенное. А мы тут совсем с ног сбились. Только вы и твёрдо уверены. — Ну, то, что она и есть, самое совершенное. Через стекло старинного шлема было видно, как высоко поднялись лохматые рыжие брови незнакомца. — Сэр, — произнес незнакомец, — только восхищение перед вашей отчаянной смелостью заставляет меня, укротив свою гордость, пояснить вам, что Алла, брюнетка, блондинка и шатенка в одно и то же время. Как же это так? И блондинка, и брюнетка, и шатенка сразу, удивился Саня. Вы добиваетесь от меня слишком многого, холодно заметил незнакомец. Но поскольку мне понравилось ваше мужество, я готов на последнюю любезность. Объясните это очень просто. У Аллы три головы. Надеюсь, этого вам достаточно? Ого! Наверное, она и есть та самая совершенная, которую ищен Петенька. Недаром говорят, одна голова хорошо, а три уж совсем прекрасно. А мой дружок больше всего ценит уму человека, осенила Юнгу. Кто-то обрадуется на штурман. Представьте, он как раз разыскивает самую совершенную, добавил он незнакомцу, и на всякий случай добавил. Впрочем, я сейчас его позову, и мы спросим. Вы допускаете, что он может не согласиться? Насторожился незнакомец.